Глава 14. Как-то так само собой получилось, что в палатке вскочили все. Даже алюминиевый бидон с теплой водой вытянулся, стараясь показать свой тускло блеснувший бок в лучшем свете. В палатку вошел маршал Гречка. Движения резкие, уверенные, четко выверенные. Андрей Антонович выглядел величественно, как и положено вершителем судеб. Вот если кого и брать за основу киношного предводителя, то только подобный типаж — Высокий, подтянутый, строгий человек. В это время ему уже было около семидесяти, но казалось, что возраст отступает перед этим человеком. На вид не даже больше пятидесяти. «Вольно!» — бросил Андрей Антонович и вперил взгляд пронзительных глаз в нас двоих. «Это вы гонки по торфяникам устроили?» «Так точно!» — гаркнул я, а Мишка только и смог что кивнуть. «Оно и понятно. Рабил пацан». Это я на своем веку кого только не повидал. Даже с министром обороны как-то ручкаться пришлось, и он мне еще сотку остался должен. Правда, в то время он еще был министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Но с тех пор у меня осталась зарубка на память, что мне сам министр-стольник торчит. Не обидно за сотку, все-таки он человек занятой, но мог бы и своих денег заплатить. Как это получилось? А в тот августовский день 2006 года мой старый армейский дружок был заездом в Москве. Вот и вызвонил еще с десяток ребят нашего полка, тех, кто смог ответить. Мы договорились встретиться. Я спецом взял небольшой отпуск из положенных дней и прилетел в Первопрестольную. Там в ресторане «Шинок» на улице 1905 года мы и встретились. Посидели, поговорили, вспомнили было и прошлое. В один из небольших перерывчиков между стопок с Хреновухой вышли покурить на улицу. А надо сказать, что в ту пору у Шинка были свои парковщики, которые забирали машину клиента и отгоняли на Краснопресненскую набережную. А рядом, у других ресторанов, были городские парковщики, которые собирали ренту с припаркованных машин. Вот и посчастливилось министру обороны приехать на обед не на правительственной машине с флагом вместо региона, а на своей личной БМВ. Один из городских парковщиков и припарковал на стоянке у себя. А как увидел, кто выходит, то сперва рабел, а потом возьми да и ляпни, что парковка муниципальная, платная, так что надо бы расплатиться сперва. Министр обороны тоже обалдел, глядя на парковщика. Он даже переспросил, узнал ли тот его. Видимо, привык, что всегда бесплатно и всегда перед ним трепещут. «Вы ничего не перепутали? Вы знаете, кто я?» «Надо все-таки отдать должное муниципальному парковщику», Не растерялся мужичок. — Конечно, знаю, — ответил парковщик. — Вы один из тех, кто наверху принимает и издает законы. Вот вы там сами придумали платные парковки, так что будьте любезны расплатиться. Мы в пятером стояли неподалеку. Министр обороны скользнул по нашим лицам взглядом. Все-таки выглядели мы прилично. У некоторых даже рожи белые. Засели в кабинетных бумажных залежах кто знает, кто мы такие? Вдруг какие журналисты? Разнесем по белу свету весть о том, что министры вообще заборзели и свои указания выполнять не хотят. «Ничего я платить не буду», — буркнул министр обороны. «Я приехал в ресторан. Вы приехали не на правительственной машине, а на своей личной. Если хотите, то отдайте машину парковщикам шинка. Они отгонят, и вам не придется тратить 100 рублей». Вот как будто серпом по яйцам резанул, — так перекосило лицо министра. «Надо же, его попросили сэкономить и на такой мелочи!» Он фыркнул и полез в карман за кошельком. Увы, подобных копеек в кожаном бумажнике не оказалось, и он покраснел еще больше. Ну да, привык уже получать на халяву и паранжиру. «Товарищ министр Российской Федерации по делам гражданской обороны!» — выступил я вперед. «Разрешите рассчитаться с парковщиком, потом в ресторане разберемся!» Министр окинул меня взглядом еще раз, кивнул в ответ и протянул руку. «Спасибо, уважаемый, мелочи нет, а это зеленая пиявка никак не отстает». Я пожал руку, отдал парковщику сотку. Министр еще раз благодарно кивнул и прошел в ресторан. Мы докурили, вернулись за стол. Там слово за слово, стопку за стопкой. Я и позабыл про этот случай. А когда уже начали выходить, чтобы покинуть это пафосное заведение и переместиться в местечко попроще, где можно пошуметь и посмеяться, то я вспомнил и бросил взгляд на парковку по соседству. БМВ уже не было на месте. Министр обороны соленял по тихой грусти. «Так что у меня вроде как особого пиитета перед начальственными звездами не осталось. Такие же люди. Может, только проблем побольше. Да и то в мое время все проблемы норовились пихнуть вниз, на помощников, а те уже отпихивали их дальше. Но если у меня испуга перед маршалом не было, то вот Мишка даже дышать вроде как перестал. Для него Гречка был чем-то вроде спустившегося с небес архангела с огненным мечом». Рядом с маршалом стояли трое крепких мужчин в военно-полевой форме. Похоже, что сейчас они исполняли роль охраны. Значит, наши слова дошли до нужных ушей, и возле маршала появился небольшой живой щит. Маршал подошел к нам, взял стул и сел напротив. Он немного помолчал, а потом бросил. «Рассказывайте!» В основном говорил я. Сухо, сжато, фактами. Андрей Антонович только иногда вставлял уточняющие вопросы. Обращался не только ко мне, но и к другу. Мишка бледнел, старался тянуться, но выдавить из себя мог только «да», «нет», «так точно». Не прошло и пяти минут, как я выложил всю небольшую историю про нас, про газон и про незнакомого лейтенанта, который бросил машину на таран. Про то, как мы бетоном забивали огненную дорожку, возникающую из-за дурака Летехи, и как потом сшибали с пути машину, чтобы она не врезалась в «Черную Волку. «Да, значит, решились на более глобальные меры», — задумчиво проговорил маршал, когда я закончил. «Простите?» — вырвалось у меня. «Да ну, не бери в голову, курсант!» — отмахнулся маршал и посмотрел на вошедшего за время нашего рассказа полковника. «Товарищ Кораблев, водителя второй машины отыскали?» «Никак нет, товарищ маршал!» — вытянулся полковник. «Но поиски продолжаются». «Поставь всех на уши, но найди этого Летеху. Он может переодеться, так что приказываю всем обратить внимание на тех, кто находится рядом. Мы должны его выявить. Исполнять!» «Есть!» — козырнул полковник и тут же вынырнул наружу. Через несколько секунд снаружи раздался его зычный голос, раздающий указания. «Ну что же, если все так, как вы описываете, молодые люди, то честь вам и хвала!» «А если вы просто из хулиганских побуждений решили угнать транспорт и прокатиться на нем по горящей лесополосе?» — покачал головой маршал, сверляя Мишку взглядом. Похоже, что Гречка уже успел определить, кто в нашей паре слабое звено, и теперь давил на это самое место. «Никак нет!» — просипел Мишка в ответ. «Но раз нет, на нет и сюда нет!» — хлопнул Гречка себя по коленям ладонями. «А чего же ты бледный-то какой? Нервничаешь?» «Наручники давят, товарищ маршал!» — через силу проговорил Мишка. «Уже пальцев не чувствую!» «Наручники? Хм! Товарищ, снимись, ребят наручники!» «Да не смотри ты так! Чего эти два щенка сделают и сумеют, когда рядом такие волкодавы стоят?» — усмехнулся Гречка. Тут милиционер, который недавно хотел напоить нас водой, отдал честь, и через несколько секунд мы уже потирали запястья, разгоняя кровь по онемевшим рукам. За компанию наконец-то напились, и эта теплая вода показалась слаще, чем газированная вода с сиропом из автомата за три копейки. «Ну что же, я тогда посижу в сторонке, а вот эти двое молодцов зададут вам несколько вопросов», — сказал маршал и отошел в угол палатки, где примостился на стуле. Двое из троих плечистых мужчин в военно-полевой форме, которых я сначала принял за охрану маршала, уселись перед нами с раскрытыми планшетами в руках. «Кадеты, отвечайте быстро и без раздумий», — проговорил правый мужчина. «Откуда вы выехали? На бетономешалке», — почти сразу же подхватил левый мужчина. Лица бесстрастные, глаза холодные, голоса негромкие. Явно непростые милиционеры. Очень и очень непростые милиционеры. Последовал допрос. «Ну, другим словом, я вряд ли смог бы назвать то, что происходило. Вопросы сыпались с двух сторон». Карандаши черкали на планшетах закорючки и резкие линии, нас то и дело пронизывали испытующими взглядами, такие взгляды есть у волков, цепкие, неотрывные, следящие за малейшим движением. Нас с Мишкой проверяли те самые ребята, на смену которым придут детекторы лжи. И ведь проверяли так, что почти не давали время на обдумывание ответов. Чуть задержался с ответом, и тут же следует следующий вопрос. Иногда вопросы повторялись, чуть в другой форме, измененные, но по смыслу похожие. Мишка несколько раз сбивался, путался, просил повторить. Оно и понятно, нервничал в присутствии маршала и вообще смущался подобной ситуации. Я тоже допустил пару специальных промахов. Но не мог один человек сбиваться, а второй шпарить по писанному Это тоже вызвало бы подозрение. То есть погрешность должна быть. Не должно быть таких молодых людей с железными яйцами, которые только что протаранили газон, чуть не убили неизвестно куда подевавшегося водителя, а теперь спокойно отвечают, как будто ничего не случилось. Мне показалось, что мы с достоинством выдержали допрос, хотя по каменным рожам допрашивающих вряд ли что можно было понять. Я не знаю, сколько бы он еще продолжался, если бы в палатку не ввели капитана Дорчука, а вместе с ним Дмитрича. «Товарищ маршал, разрешите обратиться!» — козырнул вошедший полковник. Андрей Антонович вопросительно уставился на него. «Разрешаю. Кто это с тобой?» «Да вот, говорят, что это их ребят приехали», – отрапортовал полковник. Драчук зыркнул в нашу сторону, быстро осмотрел, как будто просканировал, нет ли где ран или каких повреждений. Потом отдал честь маршалу и проговорил. «Товарищ маршал Советского Союза, капитан Драчук, прибыл за своими курсантами». «Ну что ж, капитан, садись и ты с ними рядом. Ребята, работайте!» Кивнул маршал двум мужчинам с каменными лицами, которые перевернули страницы на планшетах. Через полчаса расспросов, досконального выведывания всех мелочей и тонкостей, маршал забрал нас в свою палатку. Маршальская палатка отличалась от той, в которой нас допрашивали только размерами. По сути своей, все та же спартанская минималистическая обстановка. Стол с картами, лавки, лежанка в углу с тем самым лоскутным одеялом. Все указывало на то, что тут люди приехали работать, а не отдыхать. Маршал отдал указание принести чай и что-нибудь кинуть на зуб. Мы же выстроились у полоточной стенки, стояли недолго. Гречка показал жестом приземляться на лавку по другую сторону стола. «Значит, решили сами угнать бетономешалку и отправиться следом за газоном?» — хмуро спросил маршал, когда мы уселись. — И никто вас к этому не подталкивал. Да еще и водителям машины нокаутировали. Хм, а ведь это преступление, курсант Епифанов. За это можно и срок получить. — Товарищ маршал Советского Союза! — тут же вскочил я. — Виноват, но я! — Что, но я? — нахмурился Гречка. Ты понимаешь, пацан, что не только сам мог покалечиться, но еще и друга мог убить. Какого хрена вы вообще полезли туда, куда вас не просили? — «Товарищ маршал Советского Союза», — сухо обратился капитан Драчук, «за своих курсантов я готов нести полную и безоговорочную ответственность». «И понесешь, капитан, еще как понесешь. Надо же было додуматься, взять необстрелянных пацанов на тушение пожаров. Ладно, старшие курс, они кое-что умеют, а эти?» «А если бы что случилось? Да с тебя семь шкур бы спустили, а потом и под расстрельную статью!» — маршал хлопнул ладонью по столу. «Мы хотели как лучше», — буркнул я. А тебя рот вообще открывать не просили. Субординация вообще ни к черту! вспылил гречка. Мальчишки-мальчишки, но куда вы рванули-то? Что за идиотский героизм? Товарищ маршал Советского Союза, курсант Епифанов и Ерин своими идиотскими действиями предотвратили очередное возгорание и тем самым спасли деревни от большого пожара. Я не могу знать, кем был тот старший лейтенант, но последствия его поездки были бы катастрофичными, ответил Драчук. Он был бледен, но все-таки стоял за нас до конца. И на допросе старался прикрывать, беря большую часть вины на себя. Вот только вина была на нас. И в самом деле мы угнали машину. Я угнал машину, так и быть. К тому же еще вырубил водителя. Нападение и грабеж. Прямо-таки уголовка. А еще и розлив бетона. Расхититель социалистической собственности. Да. «Разрешите?» В это время в палатку принесли чай. Маршал угрюмо смотрел, как его адъютант разлил темно-янтарную жидкость по чашкам и положил на стол несколько печатных пряников. Коричневые прямоугольники приковали взгляды. При виде этих коричневых коржей с выпуклыми изгибами и надписью «Тульский» у меня невольно проявилась слюна. Вот уж чего-чего, а -чего, пряники я любил. Была такая небольшая слабость. Похоже, что эта слабость передалась мне по наследству, так как Мишка тоже не смог удержаться от сглатывания слюны». «Смотрите языки и проглотите!» — неожиданно улыбнулся маршал Гречка, глядя на нас. «Рубайте, пацаны! И ты, капитан, чего смотришь? Тоже приступай!» «Но как же!» — растерянно проговорил Драчук. «Да вот так! Надо мне было на вас поорать, чтобы люди за пологом услышали!» — вздохнул Гречка. «Надо сделать выволочку, чтобы не расслаблялись, и будет тебе еще выволочка, капитан, в будущем. Даже выговор будет. Все-таки не должен был этот молодняк на пожаре появляться, да к тому же еще и не принявший присягу». «Виноват, товарищ маршал Советского Союза!» Тут же подскочил Драчук. «Да сядь ты!» — отмахнулся Андрей Антонович. «На вот, тоже пряником подкормись. Специальные стулы привозят, балуют иногда. Самая мужская — это сладость. Можно даже сказать, что воинская». Наверное, вы не знаете, что самый большой печатный пряник был изготовлен в 1778 году в подарок императрице Екатерине II. Он был диаметром 3 метра и весом более 80 килограммов. На том прянике изображена панорама Санкт-Петербурга. Интересно, что после выпечки таких почетных пряников печь ломали, чтобы никто другой не мог выпечь подобного». «Вот до какой степени хранили свои рецепты в строжайшей тайне. Рецепты передавались только по мужской линии, от отцов к сыновьям, потому есть пряник самый мужской». Мы слушали и ели. Пряник с надписью «Тульский» и в самом деле таял во рту. Он был в миру упруг, а начинка из варенья. Как будто откусил кусочек радости, а после запил его горьковатым настоем крепкого чая. И вот это совмещение вызывало мурашки, которые счастливо носились по спине. «Ммм, классно». Даже чуточку подзабылась недавняя гонка на машинах, запах дыма и вырывающийся из рук руль вот что с людьми пряньки-то делают. Значит, скоро у вас будет присяга, неожиданно улыбнулся маршал, глядя, как уничтожаются его припасы. Будет там вам небольшой сюрприз, ребята. Так как у меня был забит рот, то ответил Мишка: Так точно? Приедут наши родители, чтобы посмотреть на своих курсантов, порадуются! Я едва не подавился. Закашлялся так, что капитану пришлось даже хлопнуть меня по спине. «Да ты не торопись, не отберут у тебя товарищи», — ухмылился маршал. «Не торопись, если родители приедут, то и в самом деле порадуются за своих чат». «Простите», — выдавил я с трудом. «Как же я забыл, что на присяге могут присутствовать родители. Вот вообще из головы вылетело. И ведь будут родители Семена Епифанова. О чем с ними говорить? Как себя вести?» «Да хоть как они выглядят-то!» «Товарищ маршал Советского Союза, разрешите?» В палатку заглянул дютант. «Что там?» «Тучи собираются», — ответил тот. «Похоже, что скоро будет дождь». «Вот и хорошо!» — вздохнул устало маршал. «Вот и хорошо!» Он посмотрел на нас, потом перевел взгляд на Дорчука. «Товарищ капитан, от лица народа Советского Союза выношу вам благодарности за воспитание такого молодого поколения. Орлы растут, молодцы!» больше бы таких комсомольцев. Мы тут же подскочили, даже набрали в грудь воздуха, чтобы рявкнуть, но маршал только махнул рукой, приказывая сесть. Насчет бетонной машины я разберусь. А вы? Валите обратно на стоянку, да забирайте других курсантов. И это, капитан, чтобы этих двоих больше к пожару не подпускать. Пусть готовятся к присяге. Есть, — козырнул капитан. — Ну все, тогда все. Прощайте, ребята. У меня еще дела. еще раз. Спасибо, ребята. — Служу Советскому Союзу! — откликнулись мы, отдавая честь. Маршал тоже козырнул нам на прощание.